Глава 41. Какого черта ты тут делаешь? И вообще, как ты попал в мою квартиру? Спросила я, когда слегка успокоилась и, наконец, смогла остановить свой ор, несущийся из глотки сам по себе. Да, у тебя замок ногтем открыть можно. Ухмыльнулся на халюга, уставившись на меня незабудково синими глазищами. Я бы на твоем месте оделся. Я, знаешь ли, с обнаженными красотками долго не могу разговаривать, а трусишки улет, где купила ты, Липаев, неисправим! Вздохнула я и поковыляла надевать халат. Сашка Липаев Исчез из моей жизни четыре года назад Вместе с моей заначкой и надеждами на счастливую жизнь Мы с ним даже поцеловаться успели всего два раза Хотя дружили со школы Надо сказать, парочкой мы были странный. Он — красавец, хулиган и задира И я — толстая, неуклюжая и прыщавая «А ты, смотри, смотрю, все еще не замужем?» Весело констатировал паразит, откусывая прямо от вафельного тортика, тоже, между прочим, купленного мной, чтобы закусить литр вина, спрятанный в кладовке. — А чё, у меня горе, между прочим, имею полное право. — А ты, я смотрю, бессмертный! Зло гаркнуло, выхватывая из пальцев Липаева вкусняшку. — Ты чё приперся, а? Тебя кто звал? Я все глаза проплакала, думала, убили тебя давно что, кстати, было бы неудивительно с твоим-то характером!» Но да сидел я! Трудно знаешь ли оттуда в гости вырваться!» — прогундел Сашка, ловко уворачиваясь от полотенца, которым я его хлыстала. «Трусы ему мои понравились! Чего они все пристали, блин, к моим трусам? Вот и вали давай! Одни проблемы от вас, мужиков! И торт мой не трожь!» — выкрикнула я. И почувствовала, как по лицу моему бегут злые слезы. — Юль, да ты чё, не плачь! Да куплю я тебе такой же торт! Даже лучше куплю! Липаев прижал меня к себе и погладил по голове, как раньше, еще в школе, когда я рыдала на его плече после злых насмешек одноклассников. Сначала гладил по голове, а потом шел бить моих обидчиков. Но... «Кто тебя снова обидел, Юлька-писюлька? Да иди ты в задницу!» Прорыдала я, и сама того не желая, вывалила школьному своему воздыхателю все свои проблемы, захлебываясь рыданиями. А, «А теперь он уезжает!» Икнула я, и никто ничего не может поделать, даже Люся! потому что там скоро ребенок родится, и женится он, и только я одна вся такая несчастная, и ты еще приперся. Ну, я же тут, буркнул мне в ухо Липаев, и я почувствовала, как его ладонь недвусмысленно легла на мою ягодицу. Я же её лёг. «На все ради тебя готов!» «Я ж только ради тебя и вернулся!» «А ну, убери граблю!» Забыв, что только что рыдала на его плече, взревела я. «Иначе тебе будет тяжело сломанными руками выбитые зубы собирать!» «Ты меня знаешь, я не бросаю слов на ветер!» «Блин, он совсем не изменилось!» Пробубнил Сашка, но руку убрал опасливо косясь в мою сторону. Знает, что я редко думаю над своими действиями, и рука у меня тяжелая. «Иди! Дверь открой!» — приказала, услышав, как кто-то долбится в воротину. Хотя я точно знала, кто там. А звонок еще вчера от злости разбила, потому что этот дурацкий вестник апокалипсиса в лице моих ненормальных приятелей начал раздражать безмерно. «Кто там?» — забегал глазами Сашка. «Ну, конечно, как же я сразу не догадалась, что не просто так он тут появился!» «Липаев приползает ко мне только, когда ему нужно где-то отсидеться!» «Люся пришла!» — спокойно ответила я, твердо для себя решив, что Саня вылетит отсюда сегодня же, не успев даже хрюкнуть. «Красотка в твоем вкусе!» Хмыкнула я, вспомнив, что мой сердечный дружок дам, любит пышных и наглых. Иди бегом, не стоит заставлять ее ждать. Это может стоить нам жизней. Сашка, весело мне подмигнув, исчез в прихожей, откуда спустя минуту раздался трубный Люсин голос, похожий на рев раненого бизона. Ты еще что за ком с бугра, орала Люсинда нависая над моим школьным другом, сжавшимся под ее мощью, как и воробей, и восхищенно глядящим на громогласную фурию. Именно таким я застала храброго липая, поспешив ему на выручку. — На минуту нельзя тебя оставить! — пронзила она меня взглядом. — Где ты этого болезненного нашла? — Это мой друг школьный! — вякнула я, пытаясь рассмотреть маячившего за корпулентной фигурой подруги, симпатичного, элегантно одетого дядечку, находящегося, судя по всему, в предобморочном состоянии. — А ты чё встал, как бык нассал? — вызверилась Люся, повернувшись всем телом к незнакомцу. — Нас убивать тут будут, а ты ветушью будешь прикидываться. — Что ты за человек такой, лёлик? — проорала она. И мне показалось, что у нее клычья изо рта полезли, как у драконихи. «Лёлик?» — Икнула я, уставившись на благообразного дядечку. «Да не может такого быть!» «Да, я это, Юлёк, сам в шоке, если честно», — пробубнил преобразившийся Лёлик, совсем не похожий на забулдыгу соседа. «Сейчас он походил скорее на профессора истории и вообще цвел и пах, как майская роза!» «Люся, ты волшебница!» Вздохнула я, но вдруг вспомнила о Сашке, который боком пытался просочиться в спальню, пока Люся отвлеклась. «И из него выйдет супершпион!» «Ты тоже готовься! По делу пойдем. «Через час мы должны быть у гримера. Не доверяю я Алканафту. Придется его контролировать. Я даже у начальника мужниной охраны разжилась микрофонами и подслушивающими устройствами». «Я тоже могу помочь?» Вдруг подал голос Липаев. «О, шо? Давайте я вашу эту марту обаяю! И вам хорошо, и мне, работенка!» Думаю, можно из неё бабосиков на житьё быть ее вытрясти. Не думаю, что Юлька в хахель обрадуется, что баба его измечется коварная. И я припала к стене, чувствуя, что сейчас просто упаду. Но успела заметить, как загорелся азартным огнем Люсин взгляд. А ты ничего. Не совсем идиот. Улыбнулась Фея одной из своих очаровательных улыбок от которых в жилах застывает кровь даже у наемных убийц. «Как там, говоришь, тебя зовут?» «У Марты есть бульдожка», — робко вставила я. «Малыш, но я же ведь лучше собаки!» — заржал Липаев. «Пойдемте, Люся, я вам поведаю, каким образом буду водить противную бабу». А вы мне скажете, какую выгоду я с этого поимею. Работать за спасибо не буду, предупреждаю сразу. Тем более, что мне, скорее всего, придется работать определенной частью своего организма. А она у меня не казенная. Это я сейчас не про мозг говорю. Игриво закончил он, рассматривая наливающуюся багрянцем Люсю. Эх, как ты только умудряешься притягивать к себе таких очаровательных мерзавцев, хрюкнула она, посмотрев в мою сторону ошалевшим взглядом. Прекрасный, необременённый моралью и принципами экземпляр. Сработаемся, заключила Люся, хлопнув Сашку по плечу с такой силой, что он обрушился к моим ногам как подкошенный я с трудом поборола желание свалиться рядом, потому что только сейчас поняла какой ужасающий джин вырвался только что из бутылки и виной всему и я несчастный мой завьялов